Глава 70. Предупреждение. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Прибыв на место бойни, инквизитор и его команда сразу же поняли, что вновь опоздали. Там обнаружился лишь рухнувший дом и трупы. Перспектива скорого прибытия МЧС, милиции и кромешник знает кого еще выглядела весьма вероятной. Вспышки магии прекратились. Да и самого Логинова поблизости не наблюдалось. Он явно был еще жив, потому что в случае его гибели пагубные последствия вряд ли ограничились бы одним обрушившимся домом и полутора десятками мертвецов. Это не могло не радовать, хотя еще неизвестно, завершил ли Эмак свою вендетту. У шестакова зазвонил сотовый. Инквизитор, произнес знакомый резкий голос: "Можно узнать, что вы делаете в точке пеленгации вспышек?" Шестаков ощутил внезапную сухость во рту. Он не мог не узнать покровителя. Милорд, дело в том, что Эмак, он больше не ваша забота, перебил второй. Вы уже провалили все, что могли, а сейчас убирайтесь оттуда. Конклав в курсе всего, и они выдвигаются на перехват Логинова. Если вас там увидят, это принесет крупные неприятности не только вам. Ясно? Да, Милорд. Но есть еще одна проблема. Какая? Покровитель уже не давал себе труда сдерживать раздражение. Инквизитор заторопился. «Эммак ввязался в войну с мафиозной группировкой, и есть риск его случайной гибели. Забудьте об этом, отрезал покровитель. Теперь всем займутся вторые. Но так, у меня заканчивается и время, и терпение. Похоже, раздражение покровителя дошло до предела. Я, кажется, приказал вам исчезнуть оттуда. Выполняйте и не задавайте лишних вопросов. В ближайшее время сидите тихо. Конклав сейчас находится на взводе и переживает вспышку активности. Надо дождаться, пока они успокоятся. Учтите, если ваша роль в этой истории всплывет наружу, святому ордену конец. И я уже ничего не смогу для вас сделать. Вам все понятно? Да, милорд. Страшные слова второго буквально придавили инквизитора к земле. В трубке раздались короткие гудки.